Ратти опустился на палубу рядом со мной и крикнул Гуратину, чтобы притащил аптечку скорой помощи. пинли присматривала в рубке за ботом пилотом, а Мензах сидела рядом. В голосовой сети зазвенел сигнал тревоги из портовой администрации. На лице Мензах отразилась ярость. «Из порта только что вылетел неизвестный представитель корпорации и идет на перехват». пинли грязно выругалась. Этих слов не было в моей языковой базе. «Догадываюсь, что это за представитель?» Они решили, что это сэр Криз, но я был уверен, что корабль принадлежит Чистоколу, нанятому сэр Криз. Ратти вытащил из аптечки скальпель и пинцет, вскрыл органическую ткань над повреждённым коленом и достал осколок. Гуратин в это время склонился над его плечом. «Корабль Чистокола может перехватить шаттл и взять его на абордаж», Чего мне совсем не хотелось, так это призывать на помощь истребитель страховой компании. А вот чего мне совсем-совсем не хотелось, так это попасть в лапы, сэр Криз. Два несовместимых желания. Ну, хватит уже тянуть кота за хвост. Я подключился к сети истребителей и установил защищённое соединение. «Система, приём!» Три секунды я гадал, признает ли меня система. Чуть раньше я установил соединение с ботом-пилотом, но частично путём взлома, а теперь стучусь в парадную дверь, а потом я услышал «Принято!» «Идёт спасательная операция, клиенты в опасности, требуется подкрепление». «Принято!» Бот-пилот Шаттла доложил, что истребитель развернулся в нашу сторону. Пока Ратти доставал шрапнель из моего колена, я следил за сенсорами. Истребитель ускорился.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 кровь ещё идёт». «Тебя у нас не отберут. Доктор Мензах не позволит», — сказал Гуратин, не переставая хмуриться. Когда начал открываться шлюз, появилась доктор Мензах, пасая и в ярости. Она сунула свой излучатель Гуратину, и тот спрятал оружие в аптечке. Как только шлюз открылся, Мензах встала передо мной. В проёме появилась фигура в силовой броне. «Дополненный человек, а не автостраж, но со здоровенным оружием». Мензах расставила руки в люке, давая понять, что войти внутрь можно только через её труп. «Мы застрахованные клиенты компании, а это мой личный консультант по безопасности. В чём проблема?» Из-за спины того, что в броне высунулся другой член экипажа. «Доктор Мензах...»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 Она выглядела злой и вымотанной, и я чувствовал себя в точности так же. «Ты понятия не имеешь, на что я способен», — сказал я ей. Она наклонила голову и разозлилась ещё больше. «Я прекрасно это знаю. Ты напуган и ранен, и должен успокоиться, чтобы мы выбрались из этой грёбаной свары живыми». «Я спокоен?» «Чтобы захватить истребитель, требуется спокойствие».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 Развучало мрачно. Я и был мрачен. Ненавижу испытывать эмоции. Хорошо, сказала она вслух. Пинли, у нас есть деньги для этой идиотской ненужной страховки. Да? Пинли помахала пачкой валютных карточек. А если этого не хватит, у меня есть номер нашего счёта, могу сделать перевод. Мензах перестала угрюмо пялиться на меня и отвернулась. Команда, которая только что наблюдала её молчаливую перепалку с беглым автостражем, изумлённо вытрущила глаза. И тот, что в силовой броне, и тот, что без. «Раз уж мы клиенты вашей компании, может, мы пройдём на борт и обговорим условия там?» — предложила она. После секундного колебания из ретранслятора донеслось «Просим на борт, доктор Мензах».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 Я показал ему жест, который видел только в сериалах, обозначающий нечто крайне непристойное. Гуратин заметил это и чуть не подавился от смеха. Мензах кивнула Пинли, давая согласие на подписание страхового контракта и подошла ко мне. "Я так на тебя зла", сказала она вполголоса, и окинула меня хмурым взглядом. Ратти нервно попятился. Меня-то он не боялся, но когда доктор Мензах бушует, лучше находиться в другой комнате. «Ой, вы хотите поговорить наедине?» — сказал он. «Тебе лучше сесть», — сказал я Мензах. «Ты пережила трудное время. Скажи им, что требуешь запустить в медсистеме протокол восстановления после травм для клиента». «Он прав. Ты должна пройти медицинский осмотр», — начал Гуратин. А Ратти и Пинли одобрительно загудели. «Обойдусь!» — отрезала Мензах. Она явно не собиралась отвлекаться. «Ты чуть не позволил себя убить!» «Да, но не по своей вине. Хотя в какой-то момент мне действительно этого хотелось». «Меня не пропустили бы через ворота. Я сказал портовой администрации, что если тебя пропустят к шаттлу, я останусь».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 «Мы здесь ненадолго. Пройдём через Червоточину, встретимся с кораблем сохранения и сойдём с этого летающего торгового автомата». Она хмуро покосилась на экипаж. «Прямо воплощение всего, что я ненавижу в корпорациях. И вдобавок ещё вооружены до зубов». «Ну, последние относится и ко мне». «И что потом?» — спросил я доктора Мензах. «Вот об этом нам и нужно поговорить».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 Ратти и Пенли завозились, вытергивая из ушей сетевые интерфейсы, а я отрезал соединение с имплантом Мензах и выстроил защиту для встроенных модификаций Гуратина. Два дополненных человека в коридоре упали и корчились на полу. Я соорудил сетевую защиту и для них. Этим должна заниматься система безопасности, но ей было не до того. Она отбивалась от команд открыть шлюзы и разгерметизировать корабль. «Как? Как им удалось?» — произнес кто-то в трубке кто-то другой ответил «Говнюки заполучили наши коды и переписали сетевую защиту». Чистокол получил коды компании и пробовал их один за другим, пока не нашёл тот, который сработал. В точности как я, когда перебирал список паролей доступа к дронам на Майлу и в порту Тран-Роллинг-Хайфы. Установив соединение, они запустили в сеть корабля пачку кодов. Нестандартный вирус. Ничего подобного я раньше не видел.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 Если мы загоним врага в замкнутое пространство и уничтожим его, то сумеем вернуть контроль над повреждёнными системами. Но чтобы заманить его, понадобится приманка. Нужно выяснить, какова цель врага. Вот пилот считал, что враг хочет уничтожить корабль и экипаж. А я ответил, что для этого должна быть причина. Сэр Криз ничего не выиграет, убив нас, но при этом сильно рискует, восстановив против себя страховую компанию, когда уничтожит такой дорогостоящий корабль.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 Все четверо вытащили портативный интерфейс и лихорадочно вводили коды, защищая доступ к системе безопасности. Они действовали недостаточно быстро, но остатки системы безопасности, вероятно, всё равно оценили попытку по достоинству. «Доктор Мёнзах, как по-вашему, почему сэр Криз это делает?» — спросил я. «Чего они хотят?» Все вздрогнули. «Чем он занят?» — рявкнул член экипажа. его нужно увести и...» «Заткнись!»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 Да уж, нельзя допустить, чтобы шаттл состыковался с нашим кораблём. Я не сделал копию чипа, но у меня по-прежнему хранятся данные, которые я записал по пути к Майлу. Болтовня Уилкина Герта о всякой ерунде. Я проанализировал и сжал информацию, но по параметрам она напоминала ту, что ищет враг. Я не стал рисковать, пользуясь камерами или сетью, а вышел из пассажирского отсека в коридор, ведущий к шаттлу. Этот люк я тоже запечатал, но Мензах и пинли открыли панель аварийной отстыковки. «По моему сигналу», — сказал я. Я объяснил боту-пилоту, что у нас всё получится. Он согласился, и мы продолжили работу. А потом бот-пилот выключил систему безопасности.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 Одновременно произошли три события. Первое. Система безопасности шаттла закрыла сеть голосовой связи. Второе. Бот-пилот стёр коды собственной голосовой связи, а я перезагрузил её и спалил. Третье. Моё тело, — сказала доктору Мензах и пинли пора. Пин Ли набрала код на панели, а доктор Мензах дёрнула за рычаг. Шаттл отшвартовался.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 Затем я собрал воедино все свои разбросанные там и сям коды и вернулся в собственное тело. Ощущения были странные. Мензах и пинли по-прежнему стояли в коридоре и озабоченно смотрели на меня. «Дело сделано», — сказал я. пинли восторженно заохла, а Мензах схватила её и развернула. А я чувствовал себя странно. Очень странно. И хреново. Производительность 45% и снижается критический сбой. Я понял, что падаю, но не почувствовал удара о палубу.